Четвертое. Поставим вопрос по-иному. Не как влияет на природу человечество, а как влияют на нее разные народы на разных стадиях своего развития. Этим мы вводим господствующее звено, которого до сих пор и не хватало. Тогда возникает новая опасность. Если каждый народ, да еще в каждую эпоху своего существования, влияет на природу по-особому, то обозреть этот калейдоскоп невозможно. И отказавшись от заведомо неверных выводов, мы рискуем лишиться возможности сделать какие бы то ни было обобщения, а следовательно и осмыслить исследуемое явления Но тут приходит на помощь обычные в естественных науках классификации и систематизации наблюдаемых фактов, что в гуманитарных науках не получило еще должного применения. Поэтому, говоря о народностях, этносах, в их отношении к ландшафту, мы остаемся на фундаменте географического народоведения – не переходя в область гуманитарной этнографии. Отказавшись от основ этнической классификации, принятой в гуманитарных науках, расовой, общественной, материальной культуры, религии и тому подобное, мы должны выбрать исходный принцип и аспект, лежащий в географической науке. Таковым может быть явление биоценоза, под которым понимается закономерный комплекс форм, исторически, экологически и физиологически связанных в одно целое общностью существования. Следовательно, люди также входят в биоцинозы, населяемых ими биохоров. Биоциноз образование устойчивое, Формы, его составляющие, связаны воедино цепью питания, то есть одни виды питаются другими. Цепь питания обычно заканчивается крупным хищником или человеком. Характерной особенностью биоцинозов является постоянная соразмерность между числом особей во всех формах, составляющих комплекс. Например, количество волков на данном участке зависит от количества зайцев и грызунов, а последнее лимитируется количеством травы и воды. Соотношение это обычно колеблется в пределах допуска и нарушается редко и ненадолго. Казалось бы, эта картина не имеет отношения к человеку, однако это не всегда так. Есть огромное количество этнических единиц, пусть численно ничтожных, входящих в состав биоцинозов на тех или иных биохорах. По сравнению с этими мелкими народностями или иногда просто племенами, Современные и исторические цивилизованные этносы — левиафаны. Но их мало, и они, как показывает история, не вечны. Вот на этой основе мы и построили нашу первичную классификацию. Первое. Этносы, входящие в биоциноз, вписывающиеся в ландшафт и ограниченные тем самым в своем размножении, этот способ существования присущ многим видам животных, как бы остановившимся в своем развитии. Лишайники, то есть симбиоз водорослей с грибом, Существуют с кембрия: тараканы из трикоза с карбона, крокодилы с триасового, а муравьи и термида с мелового периода. В зоологии эти виды называются персистентами, и нет никаких оснований не применить этот термин к этносам, застывшим на определенной точке развития. И второе: этносы, интенсивно размножающиеся, расселяющиеся за границы своего биохора и изменяющие свой первичный биоценоз. Второе состояние в аспекте физической географии называется сукцессией. Этносы, составляющие первую группу, консервативные в отношении к природе и в ряде других закономерностей. Приведем несколько примеров.